Летние месяцы он предложил мне поработать в библиотеке института по разбору иностранной литературы, и мое жалкое временное удостоверение было тут же передано на оформление. Ксения Дмитриевна, когда мы вышли, рассказывала немного о себе. Как я указал, она была смолянка и принадлежала петербургской военной семье. В дни великого исхода русской интеллигенции из Петрограда, когда бежали... Куда кто мог от зловещих камер шпалерной, повальных обысков и дирижируемых Зиновьевым массовых расстрелов, они с мужем укрылись в Закавказье. Ее супруг служил в Министерстве юстиции. Оба давали уроки языков, тем и жили. В институт она была приглашена со дня его основания. Библиотекарем оказалась молоденькая русская девушка, бывшая студентка Клиневской. Она указала на груды книг. ожидавших внесения в каталог и размещения по полкам, этим предстояло заняться мне. Поручив меня по печеньям милой застенчивой Наташи, Ксения Дмитриевна ушла. Моя новая принципалка первым делом осведомилась о моем устройстве. Узнав, что у меня нет крыши над головой, как нет и основы основ хлебной карточки, расстроилась. «Как можно? Конец рабочего дня, а завтра воскресенье. Я побегу. Ждите меня. Хотя нет». «Лучше съездите за вещами, привезите прямо сюда, у меня идея». «Один справитесь?» пожитки мои, хоть и громоздкие, были не очень тяжелы. Ничего капитального в дерюжном мешке и допотопном портпледе не было. Заполнявшие их белье и одежда, старые, изношенные, весили немного. Однако, доставив все это во временное мое пристанище, я выдохся окончательно, и пока не возвращалась Наташа... Удерживался от искушения растянуться на полу, как случалось не раз на этапах и пересылках. Она пришла едва ли не более нагруженной, чем я. Принесла подушку, одеяло, белье, какую-то посуду и горшочек супа, кукурузные лепешки, ветку сушеного винограда. Вот видите, как хорошо все устроилось. Комендант разрешил вам временно поселиться здесь. Сорудим постель на стульях, вон как их тут много. Карточку он вам достанет, а пока я вот немного принесла после дороги. Воскрешать ли эти ничтожные подробности спустя десятилетия, перечислять, что именно припасла для незнакомцев впервые увиденного, занятая и обремененная собственными заботами, нелегко живущая девушка? И почему мне с такой пронзительной четкостью вспоминаются стеганые лиловые одеяла, сшитом из кусков под одеяльники прокаленный на огне глиняный горшочек с луковым супом вижу как сейчас баночку с засахаренным вареньем и зайвы во всем этом было подлинное человеческое тепло сочувствие незабываемые не привыкшими к ним людьми И, смутно представляя себе сейчас черты Наташи, я все слышу ее мягкий голос с вызывающими расположение и отклик интонациями, все помню ее серьезные глаза, в которых искреннее сочувствие. Она мне потом говорила, как поразили ее мои медленные неуверенные движения и больной вид. «А вот Ксению Дмитриевну в первую очередь привлек покрой моей куртки». Это была, кстати, английская куртка погибшего в тюрьме отца Любы Новосильцевой, отданная мне ее матерью. Бывшая воспитанница Смольного института учуяла в ней нечто принадлежащее отвергнутому, но незабытому миру. Мое произношение убедило ее окончательно, что облачен в потертую, но все еще щеголеватую куртку человек, с которым у нее может быть общее. В эту первую ночь я, как неудобно лежал, не мог уснуть. Занесший хлебную карточку комендант, пожилой добродушный армянин, одним видом своим опровергающий жестокое представление об облаченных этим званием лицах, внимательно оглядел все, чем располагал я для ночлега, зацокал языком, покачал головой «не годится, что делать будем», и очень быстро нашел, как именно поступить. Через полчаса за библиотечным шкафом стояла раскладная кровать с матрацем, а на столе выселась увенчанная чайником керосинка. Комендант даже не забыл снабдить меня спичками.